98. Здравствуйте, полковник. Здорово, герой. Браво поприветствовал полковник Брамвой и вошел в госпитальную палату. Отдыхаешь? Есть немного. Миха Кэмпл со своими людьми уже третью неделю валялся в госпитале, но на то были свои причины. Серьезные раны. Снайпера с пироманом вообще едва откачали, и они до сих пор еще находились в коме. «Что там первый?» — говорит. «А куда он денется?» — хохотнул полковник. «Я че пришел?» «А, да! Вам, как особо отличившимся, полагается награда». «И какая?» «С вашего срока списывается по полгода. Ну и денежный бонус, куда ж без него». Тем более, что первый столько счетов выдал с такими миллионами, что закачаешься. Сэр, а нельзя ли немножко по-другому сделать? Что именно? Полгода остаются за мной, но вы даете мне 4 месяца отпуска. Зачем так много? Домой съездить. Пока туда, пока обратно. Мне там с неделю и останется погулять. Ну... Но... «Все равно нам сейчас не до боев. Еще лечиться и лечиться. А бонуса наверняка хватит на билеты». «Хорошо», — полковник сдался. «Я могу это устроить. Что только не сделаешь для героев». «Спасибо, сэр. Я вам очень благодарен». «Да ладно уж». На самом деле Миха хотел домой совсем по другой причине. Врать родителям бесконечно было нельзя. И он вообще удивлялся, как они еще обо всем не догадались. Другой причиной являлся белый сон. Он наваливался все чаще и чаще. И с этим нужно было что-то делать, иначе могли просто списать и отправить отсиживаться оставшийся срок в тюрьме. Миха надеялся, что гражданские врачи сумеют ему помочь в этой беде. Последней причиной был призрак. За время Лешки в госпитале он так надоел ему, что Кэмпл решил избавиться от него.